Глава одиннадцатая. Предел скорби. В ночь на первый день Масленицы, февраля 14, привезли в Москву великого князя Василия. Посадили его в нежилую подклеть при хоромах Шемякинах, а сам князь Дмитрий Шемяка в те поры стоял на дворе поповкине. Было в подклете той одно лишь окошечко малое, у самого потолка почти, без рамы и задвижки, совсем открытые. В железо закованный, лежал князь недвижимо на лавке и даже пищи не брал. Тоска его давила, словно домовой насел на него во всю грудь, упираясь коленами. Не спал Василий Васильевич. И горше ему было, чем в полоне татарском у сыновей Улу Махметовых. Глядел неотрывно он в потемневшее перед рассветом небо, будто в окошечко малое оно вместо слюды вставлено. Видел князь семизвездный ковш, а рукоятка ковша уже круто к земле повернулась, так только под утро бывает. Невольно обо всем этом думается, а перед глазами, в то же время как сны, видения проходят. От самого детства до последнего нынешнего дня все прошло через память, а сердце слезами незримыми набухло, стало тяжести непомерной. — Зла беда лютая, — шепчет Василий Васильевич. «Скую ты оставил меня, Господи!» Плакать, как у гроба Сергия, он больше не мог, и вздохнуть от боли душевной нет сил. Вот встали перед ним, как живые, и княгиня его, и мать, и Иван с Юрием. Захлебнулся от тоски он, совсем как в предсмертный час, и простонал «Боже милостивый, упаси их!» Два дня и две ночи в муках провел Василий Васильевич, не зная, что его ждет. Еще больше муки терпел он от обидных речей Никиты Константиновича, злого недруга, переметчика окаянного. На третий день в среду пришел к нему в подклет сам князь Дмитрий Юрьевич Шемяка с боярами своими, со слугами и холопами. Сзади же за боярами хоронясь был и князь Можайский Иван Андреевич. Да и Шемяка не прямо глядел, а только из-под тишка на Василия Васильевича взглядывал. Гремя цепями встал с лавки великий князь, со глазами в шемяку, пронизал насквозь. Потемнело лицо у Дмитрия Юрьевича, пятна пошли по нему, а глаза его все к низу. Смотрят, только ресницы дрожат, словно хотят, да не могут подняться. Вдруг взгляды их сами встретились и побледнели оба князя, как мел. Сжал кулаки Василий Васильевич, а у шемяки, как у коня, ноздри, раздулись. — Вор! Вор ты предо мной! — закричал Василий Васильевич. — Проклят от Бога Иуда! Крест целовал лабзанием Иудиным. — Не примет тебя Москва, не примет! Смутился Шемяка, чуя всю неправду свою. Но злоба от того сильнее разгоралась. Задрожали у него губы, запрыгали. — Не яс, а ты, Иуда! — взвизнул он в бешенстве. — По что татар привел на русскую землю? — Города с властями отдал в кормлении поганым. Татар любишь, а христиан томишь без милости. Совсем ототарился, и речь татарскую более русской любишь. Ложь, слово твое, окаянный, — вскричал снова Василий Васильевич. Что есть зла его злея, как в обете крест целовати, и целование приступати? Оба вы, с кем лживо пред Богом ходите, волцы в одеждах овчих. Ворвался в подклет Никита Константинович, Боярин Шемякин, а за ним слуги с горящей жаровни, а в ней пруд железный. «Злодей!» — распалясь и, топая ногами, неистово вопил Шемяка. «Ты, брата моего, ослепил, Василий Юрич?" Зашумели, закричали кругом холопы, сбили с ног великого князя, вцепились в него, как борзы, растянув на полу. Понял все, Василий Васильевич, обмер, да не успел и мыслей собрать, как жаром пахнуло в лицо ему, и вдруг зашипел глаз его пронзительный крик оглушил всех в подклете, а Василий Васильевич сразу сомлел, словно умер, и не чуял уж, как и другой его глаз с шипением вытек. В Москве Софья Витовтовна вместе с Марьей Ярославной стояла все еще на дворе зятя своего, князя Юрия Патрикеевича. Сам же князь Юрий, воеводомосковский, схвачен Большимякой и заслан куда-то вместе с княгиней его, Марьей Васильной. Была на дворе стража Шемякина с приставами, но княгинь держали в уважении, хотя разграбил у них Шемяка всю казну и имение. Занимали обе княгини лишь малые хоромы Софьи Витовтовны, а слуг имели тех только, что у старой государыни были. Да еще был при них Константин Иванович с семейством и слугами, теснился он внизу хором в жилых подклетях. Тесно всем было, да в тесноте не в обиде. Все ж На людях своих и сердце не так болело. Вести всякие приходили со всех сторон через верных слуг. Не умирала в душе надежда. Мамка Ульяна Дадуняха, ранее девка, а ныне жонка Растопчи законная, за Марье Ярославной ходили, как за малым ребенком. Глаза все княгиня проплакала о муже и детях своих. А кроме того, тяжела была уж четвертый месяц. Днем княгини держались мужественно, а по ночам... В опочивальне Софьи Витовтовны обе, пред кивотом, уж без слез и рыдания, а только со стонами на полу лежа, взывали они в тоске к Богу, ища утешения. Утром Марья Ярославна, когда Дуняха убирала ей волосы, сидела на столь церезном неподвижно, с опухшими веками, и словно ничего не видела своими большими глазами. — Свет, мой государыня! — тихо говорила ей Дуняха, надевая волосник, — Пожалей себе, княгинюшка, для ради младенца. Обе с тобой мы брюхаты. Дуняха вдруг застыдилась, а толстые губы ее расплылись в блаженную улыбку. Сегодня, — зашептала она виновата, — впервой сегодня, государыня, шевельнулся во мне он. Ручками, ножками толкат, а в то Марья Ярославна печально улыбнулась и тихо промолвила, — рано моему-то, Дуняха. Четвертый месяц еще токма. Блеснули у нее темные глаза, и скупые слезинки повисли на ресницах. Помолчала она и, сцепив судорожно пальцы, простонала. «Государь ты, баишь ты, сюда привезли в заточение. А детки где? Иванушка, Юрюшка, милый, ох, тошно, и сердцу моему!» Опустила она в тоске голову, забыла все. Я не слышала, как вошла свекровь вместе с мамкой Ульяной. Осунулась, сморщилась вся Софья Витовтовна, да не сломилась и на этот раз. Властно глядела кругом, глаза только глубоко запали. «Бог милостив, Марюшка, сказала она. «Опять испытует Господь нас за грехи наши. Говорят, беда вымучит, беда и выучит». Старая княгиня нахмурилась и добавила с досадой и горечью токмани нашего Василия. «Скороверен был и есть» лишь, доченька, не плачь на людях. Не наполни море слезами, да не утешим злодеев и ворогов печалью своей. — Не нас, сирот Шемяка, особя злодей в сердце поразит, — сурово сказала Ульянушка. — Животом пред Богом Иуда поплатится. ад то поем окаянам давно плачет, ждет к себе не дождется. — Истина, — строго сказала Софья Витовтовна, — Желая прекратить разговор, Дмитрий-то сам на себя нож точит. Ну, пора нам, пойдем на молебную. Господь лучше нас рассудит, чему и как быть. После обеденной трапезы пришел к княгиням Константин Иванович. Совсем посидела бородка его козлиная. Ходит он пришибленный, озираясь со страхом. Всполошилась, глядя на него старая государиня. Что, Иваныч? Скрывая свою тревогу, спросила она. «Приведут государи суды», — глухим дрожащим голосом молвил Дворецкий. И не посмел больше прибавить из того, что знал. «По что ж к нам приведут?» — снова спросила Софья Витовтовна, не спуская глаз с Дворецкого. Замерла совсем Марья Ярославна, и все в покоях затихли, а Дворецкий смотрел в землю и молчал. «Не томи...» Костьянтин Иваныч чуть слышно взмолила Марья Ярославна, задрожала бородка у дворецкого, но все же не сказал он, что хотел бы крикнуть во весь голос от боли, а начал совсем о другом. Байли мне, заговорил он, наконец, пошлют государе вместе с княгиней на заточение в Углич, в темницу, а тубя, Софья Витовтовна, в чухламу зашлют. Софья Витовтовна перекрестилась широким крестом. И сказала громко, «Милостив еще к нам Господь Бог!» Не разлучил мужа и жену, «Может, и деток к вам пришлет!» Смолкла вдруг, увидела в дверь, что по сенцам люди идут, Солнце в трапезной по стенам и по полу играет, и, кажется, в сенцах темно, Но сразу по походке узнала сына своего, Софьи Витовтовна, и замерла. Видит, не сам он идет, а ведут его. Вот до дверей довели... И вошел в трапезную великий князь, простирая руки вперед, как слепец. Кафтан изорван на нем и в крови, а шапка ушастая, малахай татарский, глаза закрывает. Тишина в трапезной, дыхание слышно людское. Но Василий Васильевич в безмолвии ясно людей чует, понял, куда привели его, и, сняв шапку, стал креститься. Окаменели все, как увидели, что у великого князя вместо глаз... Кроваво-багровая кора спеклась, и лицо все опухло. Слышно было, как застучали громко зубы у Марьи Ярославны, и вскрикнула вдруг она, будто ножом ей в грудь ударили. «Васенька! Васенька мой!» Бросилась к мужу, но упала без памяти у его ног, как мертвая. Ощупью нашел ее Василий Васильевич, поднял на руки, и с подбежавшей Софьи Витовтовной и с дворецким отнес на скамью пристенную и сел рядом. Обнимал, целовал на княгиню свою» и плакал молча, немой словно, а рядом с ним, схватившись за его плечи, забыв всю гордость и силу свою, билась в рыданиях старая государыня, причитая, как жонка посадская, «Сыночек, свет ты мой сыночек, что злодей с тобой содеяли?» И непонятное Василию Васильевичу творилось с ним. Затихали его боли душевные, и тоска его запросила слов Ни жены, ни матери, ни даже солнца, что в глаза ему прямо светило, не видел он, но сердце все теплее и теплее становилось, будто и сердце ему, как и лицо, ласкало незримое солнце, удержал он слезы и, обняв свою мать, сказал громко: «Наказуя, я, наказамя Господь, но смерти не предади. Да будет, Господи, воля твоя. После ужина ушли Шемякины приставы спать в хоромы княжичей, а на дворе и у входных дверей в хоромы Софьи на стражу поставили. Ушли и все слуги в подклете, осталось одно великокняжее семейство. Обе княгини молчали, говорил только Василий Васильевич, а сестре Марье спрашивал о воеводах и боярах своих. Отвечала Софья Витовтовна, А Марья Ярославна лежала беспомощно на пристенной лавке, положив голову на колени мужа. Он тихо и нежно гладил руку ее, а она, сомкнув крепко ресницы, боялась на него взглянуть. «Сестра твоя с мужем заслана злодеем куда неведомо», — ровным, глухим голосом рассказывала Софья Витовтовна. «Одни бояре твои разбежались, другие пойманы, а разграблены все до единого». Слуги наши доводят, что прочие дети боярские, и люди всякие челомбили шемяки, и привел он их к крестному целованию. Старая княгиня помолчала, шевеля сухими тонкими губами, словно шептала про себя о чем-то и продолжала вслух, сам знаешь, что люди малодушны и живота ради да имения своего. Кому хошь крест поцелуют? Ток мой един воевода твой босенок не восхотел ворогу твоему челомбить. Повелел возложить на него Дмитрий железы тяжкие и за стражей держать. «Знаю всего слугу своего. Не предаст государь он, а и железо не в страх ему. Храбр вельми и хитер в ратном деле, босенок. Истина, сыночек!» Оживившись немного, отозвалась Софья Витовтовна. «Костянтин Иванович довел мне вчера, что с приставом своим бежал босенок-то в Коломну и лежит там, по приятелям своим скрыто, сносясь со многими людьми в тайне для ради твоего спасения. Задрожали руки у Василия Васильевича, и не мог он от радости слова вымолвить. «Виноват яз пред Господом», — сказал он наконец, — «но не оставляет он меня своей милостью». Помолчал он и воскликнул в горести великой «Матушка моя родимая». «Неразумен яз, гневлив и скороверен, но в муке сей, «Очи мои телесно загуби, отверст мне, Господь, очи духовные. Мать моя, коли угодно будет Богу, паки спасен буду. Отклони же меня, Господи, от ярости скорой и скороверия моего». Слезы побежали из его пустых глаз, из-под струбьев багровых. И сказал он еще горестней, «Сыне мой, Иване, надежа моя, государствованием клянусь своим и твоим, и христианством всем» что, будет воля Божия, все содею я для Руси христианской. Сильным и могучим передам сыну княжество, как отец мой Василий Дмитриевич, и ты, мать и моя, его мне дали. Он тихо сполз со скамьи, опустился на колени перед матерью и зарыдал. Гладила голову ему Софья Витовтовна, а слезы у нее не шли уж, засохли в глазах. «Благослови меня, мать моя!» — дрожащим голосом продолжал Василий Васильевич — Увезут тебя далече. Я же один, без тубя и совета твоего останусь. Но соберу весь разум свой в беде злой». Всхлипнула вдруг старая княгиня, благословила сына и, обняв, зарыдала над ним. Склонясь к самому уху его, сказала «Мысли денно и ночно, как ворогов своих избыть, как заступа найти у христиан, а с о том же помыслю с владыкой». Перекрестила опять сына и добавила «Марьюшку, слушай, она глаза твои теперь, а там, коль Господь судит, глаза Иванушки твоими глазами будут». Зашумело в сенцах стража, забелел уж в окнах рассвет, и приставы пришли. Встал с колен князь великий и молвил с тоской «Ток мы Господь упас Ивана до да Юрия, и не для нас ради, а для ради всего христианства». Вошли в покой приставы с воинами и приказали собираться. Указали, кому какие слуг княжих определены. Засуетился в хоромах дворецкий Константин Иванович со своими ключниками, но пусто было в подклетях. По-бедному, по-простому собралось княжее семейство и разместилось со слугами в двух поездах, один в Углич, другой в Чухламу. Не видит Василий Васильевич ни белой дня, ни близких своих, Чует только дрожащую руку княгине своей, что держит его, указою путь к саням. Опять тоска смертная за затмила великого князя, и выкликнул он, как малый ребенок матушка. Тресущиеся руки порывисто охватили его голову, прижимает сына к груди старая государыня и шепчет он матери в заточение везут, в темницу, мать моя. Молись с попами по монастырям о спасении моем, и о бывании с Юрием дабы не пресеклось с ними дело отцов и дедов наших. «Пошли тобе, Господь, крепости и силы!» — перебила его Софья Витовтовна. «Народ-то и церковь святая помогут нам». Отошла. Зашумели, закричали кругом люди, понукая лошадей и перекликаясь между собой по делам дорожным. Тронулись поезда, а из сани великого князя зарыдал женский голос, зазвенел жалобно. не матушка, на кого покидаешь нас, родимая?» На куски мое сердце раскололось, Во слезах оно захлебнулось.